Глава десятая. Джоанна. Осень никогда не нравилась мне. Обилие темных туч убивало все желание покидать стены отеля. Полдня я просидела в кабинете, разбираясь с отчетами о страховой компании. Конрад быстро организовал переход и новое сотрудничество. В такие моменты я понимала, что место, которое он занимает, заслужено. Хотя, с другой стороны, найти новую страховую компанию было не очень-то и сложно. В полдень... Я решила прогуляться в кафе недалеко от отеля, пообедать там. Заказав кофе и круассан с шоколадом, я села за свой любимый столик и уже собиралась насладиться ароматным слоеным тестом, как было прервано телефонным звонком. Мама. «Привет», — ответила я, отодвигая от себя тарелку. «Разговор будет не из приятных, но и дальше избегать его я не могу». «Наконец-то ты ответила. Я начала думать, что ты игнорируешь меня». Сказала она холодным голосом, который мог заморозить все вокруг. «Прости, не было времени». Отмахнулась я, хотя понимала, мама не поверит в эту отговорку, ведь я часто общалась с Конрадом, а он часто общался с мамой и наверняка рассказывал ей о многих вещах, произошедших в моей жизни. «Маменькин сынок». «Это печально, что для меня ты не в состоянии найти и минуты времени». В горле образовался ком, который я никак не могла проглотить, даже сделав глоток кофе. В груди плескалось раздражение, но оно полностью было вытеснено вязким чувством вины. Мама не была плохим человеком. Она заслуживала к себе только хорошего отношения. «Как твои дела?» — решила спросить я, потому что тему для разговора никак не удавалось подобрать. «Я в порядке», — ответила она потеплевшим голосом. собирая вещи». «Зачем?» От мысли, что мама решит нагрянуть в Штаты, мне стало нехорошо. Мы с Саймоном летим завтра вечером в Порто-Фино. Отдохнём пару недель. Пронесло. Здорово. Саймон и мой отец когда-то были хорошими друзьями. Познакомившись с мамой, он был очарован и больше не мог думать о других женщинах. Саймон скрывал свои чувства долгие годы, старался игнорировать влечение, но в конце концов увел маму у отца. Саймон Стал вторым маминым мужем и нашим с братом-отчимом. «Как обстоят дела у Саймона на работе?» — спросила я, отрывая кусочек запечённого теста. «Всё хорошо. Он планирует открывать новый офис в Италии», — ответила мама. Её голос становился то тише, то громче. Должно быть, она зажала телефон между ухом и плечом. Саймон сколотил своё состояние на цифровых технологиях — Мама после передачи акции мне и брату не участвовала в управлении Хэтфилд. У нее и так был приличный счёт в банке. Я думала, вы едете туда, чтобы отдохнуть. Одно другому не мешает. Крошка от теста упала на мою грудь, и я резким движением смахнула её с ткани. Сегодня на мне была простая одежда. Чёрный пуловер, заправленный в свободные джинсы. На ногах ботинки, волосы распущены и никакого дресс-кода. «Никаких блузок, юбок и туфель. Хватит пытаться быть хорошей дочерью». Откусывая круассаны, делая глоток кофе, я наконец поняла, чем мне так нравилось это место. Она напоминала о Франции и о близких людях. Нашу с Конрадом бабушку со стороны матери звали Сарая Морель. Она была француженкой. Когда-то Сарая вместе с мужем Филиппом, нашим дедушкой, основали небольшое дело на юге Франции — Позже у них родилась дочь Лаура, моя мама. Предприятие росло и со временем охватило всю Францию. Но когда мама вышла замуж, дедушка заболел. Он не мог управлять бизнесом. Бабушка так переживала, что тоже не могла продолжать развитие Морели и передала его в руки молодой пары — Лауры и Томаса Хэтфилд. Маме-отцу удалось расширить территориальные рамки империи. И тогда они перебрались в США. После развода родителей Саймон забрал нас с Конрадом и мамой в Париж. Лишь через пять лет мы вернулись в Штаты. В детстве мне приходилось жить на три страны, так как большая часть маминых родственников проживали во Франции, а папинах — в Англии. «Джонна, ты хочешь мне о чем рассказать?» — осторожно спросила мама. Вопрос был скорее риторический, потому что по ее голосу было понятно. Отказа она не примет. «Я волнуюсь. Твое поведение в последнее время наталкивает меня на мысль, что у тебя...» Она сделала паузу и заговорила тише. «Депрессия». Я улыбнулась, но это скорее была улыбка отчаяния. Она не первый человек, который так считал. «И снова мне придется доказывать, что у меня нет никакой депрессии». «С чего ты взяла?» — спросила я и поднесла к губам стакан с кофе. «Ты даже на звонок не можешь ответить. Я не понимаю, что с тобой творится, но скажи, я могу тебе помочь?» Участливо поинтересовалась Лавура. Я уловила в ее голосе тревожные нотки. Тон сочился заботой. Но как же меня это раздражало! «Нет, ты ничем мне не поможешь, потому что со мной все в порядке!» Отрезала я. «Почему тогда ты отдаляешься?» «Я не отдаляюсь. Я была занята и не могла тратить время на бесполезный телефонный треп. Конрад говорил «Мне плевать, что говорил Конрад, мама. Я не хочу обсуждать это. Я работаю больше, чем другие. У меня практически нет выходных. Постояльцы моего отеля довольны и счастливы. Они полностью удовлетворены пятизвездочным сервисом. Я не сижу дома и не пялюсь в телек часы напролет. Не заедаю слезы мороженым и чипсами. У меня даже нет времени сходить в магазин. Мне некогда быть в депрессии». Я выдохнула и дернула головой, затем продолжила чуть тише. Я живу на полную катушку, делаю, что хочу и когда хочу. Я не обладала возрастной мудростью или большим жизненным опытом, но моих мозгов хватало на то, чтобы понять одну простую вещь. Большинство людей, сочувствуя и намереваясь помочь, делают это только ради себя. Люди эгоистичны, им плевать на чужие проблемы, им важно поучаствовать в их решении. «Мама была именно таким человеком. Когда я действительно нуждалась в ней, Ее не было. Я всегда чувствовала себя одиноко. В детстве мне не хватало любви и внимания родителей. Каждый был занят собой и своими проблемами. Саймон иногда выполнял отцовские обязанности, но этого было недостаточно. Рядом был только Конрад. Но ведь он сам был ребенком. Старшие дети не должны заменять родителей младшим». «Конрад...» Когда-то милый и добрый мальчик вырос жестоким и циничным, обозленным на весь мир. Так бывает, когда при живых родителях чувствуешь себя сиротой. Так почему мама не была такой участливой тогда, когда это нужно было нам с братом? Сейчас. Я отвергаю любое внимание в свою сторону, не подпускаю людей близко, потому что не нуждаюсь в них. Мне не хочется обижать маму и вливать на нее свои детские обиды — Я уже взрослая, и подобные разговоры вызовут только разлад в нашей семье. Но и копаться во мне я никому не позволю». «Я приму этот ответ, хотя он мне и не нравится. Не хочу быть настырной и навязчивой, хотя должна бы. Ты моя дочь, и я переживаю за тебя. Если тебе потребуется человек, чтобы высказаться, ты всегда можешь позвонить мне», — спокойно сказала Лаура. «Я хотела возразить, но мама не дала мне этого сделать. Давай поговорим о другом». Сказала она, и мы перешли на отстраненную тему. Проблему моей иллюзорной депрессии мы больше не затрагивали. В своей жизни я часто относилась к маме предвзято. Винила ее в развале нашей семьи и в том, что теперь отец относится ко мне очень холодно. Когда родители развелись, Конраду было 8 лет, мне только 4. Конрада отец знал хорошо, потому что брат был старше, я же была маленькой поэтому ко мне отец не успел проникнуться теплыми чувствами. В этом я находила причину его отстраненности, а повзрослев, поняла, что ошибалась. Отец происходил из богатой семьи бывшего политика, английского лорда Уильяма Хэтфилда и леди Оливии Хэтфилд. Он был умным и целеустремленным молодым человеком, что нечасто встретишь среди детей богатых родителей. Однако чита Хэтфилд происходила из чопорного и консервативного рода, что, в свою очередь, отразилось и на Томасе. Возможно, он был бы рад признать, что мир поменялся, и взгляды ему тоже следовало сменить, но его эгоизм и гордость делали эти вещи невозможными. Что лежало в основе его пренебрежения к одному из своих детей, для меня по-прежнему оставалось загадкой. Гостиничный ресторанный комплекс «Хэтфилд» не был единственным источником дохода Томаса. Он владел большим процентом акций в компании по производству наручных часов. Также Около 10 лет назад Томас стал главным акционером компании, выпускающей скотч. Он возродил давно забытую компанию и сменил некогда известное название на «Хэтфилд». Ирония заключалась в том, что отец не мог попробовать труды своих стараний. Ранее он имел серьезные проблемы с алкоголем, но позже поборол эту зависимость. Уже около 15 лет Томас не имел тяги к спиртным напиткам, делая исключение в особо важные дни, и ограничиваясь бокалом двумя красного вина. Я должна была понять маму, посмотреть на ситуацию с ее стороны. Жить с человеком, находившимся в сильной зависимости от алкоголя, должно быть сложно, но отца я жалела больше. Мама бросила его в самый трудный момент жизни, променяв на Саймона, мужчину, которого отец считал лучшим другом. Что из этого было большим злом? Иметь зависимость или уйти от человека с зависимостью к его другу? Думаю, что второе. На улице начался сильный дождь. Закутанная в куртку и в капюшоне, я вошла в холл отеля, чувствуя, как от холода не имеют пальцы. Ботинки оставляли следы на мраморной плитке у парадной двери. Я скинула капюшон и высвободила темные пряди из-под куртки. Чуть влажные волосы упали на мои плечи и рассыпались по спине до самой поясницы. Джоанна. Мужской голос, раздавшийся за спиной, заставил меня замереть. «Мне это кажется. Он не может быть здесь». Я быстро обернулась и нахмурила брови. «Блейк?» Мужчина с влажными, взъерошенными волосами и в расстегнутой куртке стоял прямо передо мной, хмурый и угрюмый, словно только что узнал, что его любимую собаку переехали на соседней улице. Глупое сравнение. «Надеюсь, у него нет собаки». «Привет», — сказал он. Я моргнула несколько раз и качнула головой в надежде, что мираж передо мной рассеется. Но Блейк был настоящим, видением и не игрой моего воображения. Он шагнул ближе, и я почувствовала уже знакомый запах его парфюма и тепло, исходящее от его тела. «Что ты здесь делаешь?» Я чувствовала тусклый огонек страха где-то глубоко внутри, но не давала ему разгореться. Даже если Блейка узнала о моем обмане, бояться мне нечего. Мы стояли очень близко друг к другу, и я не могла снова не заметить, насколько он был выше и больше меня. Это заставляло каждую клеточку моего тела трепетать в нервном нетерпении. «Тебя ищу». «Зачем?» «Хочу попытаться еще раз», — коротко ответил он, пряча руки в карманы брюк. «Попытаться что? Заняться со мной сексом? Угостить выпивкой? Поговорить?» «В любом случае, я не была настроена ни на что из этого». «У меня сейчас нет времени на эти бесполезные разговоры. Уходи!» Сложив руки на груди, приказала я. «А в ту ночь в клубе ты вела себя не так враждебно!» Усмехнулся Блейк уголком губ. «Не считая того момента, когда сначала соблазнила и завела меня, а затем оставила ни с чем». Я сжала зубы и затравленно оглянулась по сторонам. Он говорил очень громко. «Пока мы не привлекли внимания людей, я схватила Блейка за рукав в куртке и потянула его за собой» вваливаясь в первую попавшуюся дверь. Подсобка. Так сразу я осознал ошибки и думал начать с ужина, но «Ну, если ты настаиваешь... Он прижал меня к стене и положил руку на поясницу. Даже через ткань куртки я чувствовала тепло его руки на своей спине. «Хватит!» Мои ладони накрыли его грудь, силой отталкивая. Он не сдвинулся с места, но руки убрал. «Не желаешь? Я могу быть очень нежным», — прошептал он. Мой пульс участился, а в груди появилась странная щекотка. «Обойдусь. Тогда, может, перестанешь вредничать и дашь мне свой номер?» Блейк портил все мои планы. Нужно как-то выставить его, но я никак не могла придумать, что сказать ему. «Нельзя, чтобы нас видели вместе». «Это еще какого черта? Недовольно буркнул он. «Ты понимаешь, что меня могут уволить? Есть правило — не встречаться с посетителями одной из них». А ты заявляешься сюда и говоришь что-то о ночи в клубе на глазах у десятков гостей и сотрудников. Я всегда была против таких связей. Запрет избавлял отель и постояльцев от ненужных сложностей. В случае скандала отвечать придется мне, как и разбираться с последствиями. А что на это скажет отец? Я даже представить боюсь. Доверил мне отель и, и с тем не справилась. Вы же работники, а не заключенные. Какой идиот придумал эти правила возмущенно выдал он. Я отошла и привалилась спиной к стене. Идиотом, как он выразился, придумавшим правила, была я. «Неважно, что ты тут делаешь». Он высунул кончик языка и провел им по нижней губе, затем улыбнулся и слегка наклонил голову на бок. «Мы идем на ужин сегодня вечером». В интонации совсем не было вопроса. Он говорил уверенно, так словно ставил меня в известность. «Слишком агрессивное предложение сходить на свидание». Не в силах сдержать себя, я засмеялась. Ты бредишь, я никуда с тобой не пойду. Дай мне свой номер и скажи, где тебя забрать. Не обратив внимания на мой ответ, он достал из кармана брюк смартфон и протянул его мне, но я проигнорировала его. Он веселил меня. Блейк! Джоанна! Выйти и попросить охранников выставить сумасшедшего мужчину казалось хорошей идеей, но мне совсем не хотелось этого делать. Еще один вариант — раскрыть ему правду. Сказать, что перед ним не официантка, а управляющая отелем. Это казалось самым разумным решением. «Не думаю, что...» — уверенно начала я, собираясь поведать ему то, что, возможно, заставило бы его уйти, но умолкла на полусловие. «А почему, собственно, я должна ему отказывать?» Мое неугасающее любопытство кричит о том, чтобы я согласилась сходить с ним на свидание. «От одной встречи вреда точно не будет». «Я согласна поужинать с тобой. Я освобожусь в семь. Заедешь за мной в отель. Только прошу, не заходи внутрь. Ты и так привлекаешь слишком много внимания. Не расспрашивай обо мне у моих коллег. Не делай ничего, что может навредить мне». «Договорились», — улыбнулся он уголком губ. «Не понравилась мне эта улыбка. Кажется, я была тушканчиком, попавшим в волчье логово. Я взяла телефон из его рук и набрала свой номер. Он случайно коснулся меня». Я поспешила отдернуть руку, чтобы не чувствовать это странное покалывание в груди. Блейк подошел ближе, угрожающе нависая надо мной. Он пробежался взглядом по моему лицу, чуть дольше задерживаясь на губах, так словно хотел поцеловать меня. Я ощущала хищный взгляд темных глаз на своем теле. Волоски на моем затылке зашевелились от волнительного предвкушения. Хорошо, что Блейк не мог этого увидеть. Он медлил, выжидал, а мне совсем не хотелось ждать. Мои губы приоткрылись в готовности столкнуться с ним в поцелуи. Заметив это, Блейк отстранился. «До встречи, Джо», — сказал он, улыбнувшись издевательской. «Я дразнял тебя улыбкой». «Не называй меня, Джо!» «Как скажешь, дикарка!» Он схватился за ручку, но вдруг обернулся и добавил. «Кстати, потрясающе выглядишь!» Как только он ушел, хлопнув дверью, я выдохнула, расслабляясь. Потрясающе выгляжу мокрая куртка, растрепанные волосы и простая одежда, либо Блейк видел то, чего нет, либо это был дешевый комплимент, чтобы расположить меня, и, кажется, на секунду ему это удалось.